Глава четвёртая. Параграф 1. Причины перевоза царской семьи из Царского в Тобольск. Что послужило причиной перевоза царской семьи в Тобольск? Выше я приводил уже показания о свидетельницы Эрцберг по этому вопросу. Также освещают его и другие свидетели. Теглева, Мне говорили дети, что причиной нашего переезда в Тобольск послужило опасение правительства за наше благополучие. Правительство опасалось ожидавшихся тогда беспорядков. Жильяр. Этот перевод был вызван опасениями правительства за благополучие семьи. Правительство тогда решило взять более твёрдый курс в управлении страной, но в то же время оно опасалось, что новый курс может повлечь за собой народные вспышки, с которыми ему придётся бороться вооружённой силой. Опасаясь, что эта борьба может ударить, так сказать, эхокетом по нас, правительство и решило выбрать для царской семьи иное, более спокойное место. Обо всём этом и вам передаю со слов или её величества или великих княжон им же мотивировал так решение правительства Керенский Так ли это было на самом деле князь Львов показал Летом в первой половине июля правительство пришло к убеждению, что нахождение царской семьи около Петрограда стало абсолютно невозможным Страна явно шла под уклон. Нажим на правительство со стороны Советов делался все сильнее. Ясно было, что царскую семью для ее благополучия нужно было куда-то увезти из царского. Обсуждение всех вопросов, связанных с этой необходимостью, было поручено Керенскому. Он делал тогда доклад правительству. Было решено перевести её в Тобольск. В Сибирь тогда была покойна, удалена от борьбы политических страстей, и условия жизни в Тобольске были хорошие, там удобный и хороший губернаторский дом. Юг не мог быть таким местом, там уже шла борьба. Решение вопроса о перевозе семьи в Тобольск состоялось при мне, но сам её отъезд имел место уже после моего ухода из состава правительства. Керенский показал. Причиной побудившей временное правительство перевести царскую семью из Царского в Автобольск была всё более обострявшаяся борьба с большевиками. Сначала проявлялось большое возбуждение в этом вопросе со стороны солдатско-рабочих масс. Моё упоминание 20 марта в Москве про возможный отъезд царской семьи из Царского в Англию вызвал налёт на царское со стороны петроградского совета совет тут же отдал распоряжение по линиям не выпускать никаких поездов из царского а потом в царское явился с броневыми машинами член военной секции совета масловский левый эср библиотекарь академии генерального штаба и пытался взять царя он не исполнил этого только потому что в последнюю минуту он растерялся Царское было для нас, для Временного правительства, самым больным местом. Для большевиков это было бельмом на глазу. Кронштадт и Царское — два полюса. Они вели сильнейшую агитацию против Временного правительства и лично против меня, обвиняя нас в контрреволюционности. Они усерднейшим образом вели пропаганду среди солдат, несших охрану в Царском, и разлагали их. Бывая в Царском и узнавая там о разных непорядках, я должен был реагировать на это, иногда прибегая к резким выражениям. Настроение солдат было напряжённо, недоверчиво. Из-за того, что дежурный офицер, по старой традиции дворца, получал из царского погреба полбутылки вина, о чём узнали солдаты, вышел большой скандал. Неосторожная езда какого-то шофера, повредившего ограду парка автомобилем, также вызвала среди солдат подозрения и толки, что царя хотели увезти. Все это создавало дурную атмосферу, мешало Временному правительству работать и отнимало у нас реальную силу. Царско-сельский гарнизон, настроенный до того лояльно по отношению к Временному правительству, гарнизон, в котором мы видели опору против разложившегося уже Петрограда. Мне кажется, что вопрос, который я анализирую, об увозе царской семьи в Тобольск, по логике является соединением двух разных вопросов. А. Почему царская семья была увезена из царского? Б. Возвращение. Почему новым местом её заключения оказался город Тобольск. Случай с Мословским, о котором говорит Керенский, имел место в первые дни смуты. Он был индивидуален. После этого не случилось ничего, что непосредственно угрожало бы царской семье в Царском. Мотивирует царю необходимость отъезда из Царского. Киренский, конечно, должен был говорить о благополучии семьи, что иное мог он сказать в его положении. Наследствие он указал иные причины, связанные с благополучием не царя, а временного правительства. К этому ничего добавить нельзя. Почему для нового заключения царской семьи был выбран именно Тобольск? Глава временного правительства князь Львов объяснил такой выбор опять-таки благополучием семьи в Сибири спокойно, а в губернаторском доме удобно. Сам Керенский показал. Было решено в секретном заседании искать для переселения царской семьи какое-либо другое место, и всё разрешение этого вопроса было поручено мне. Я стал выяснять эту возможность, предполагал я увезти их куда-нибудь в центр России, останавливаясь на имениях Михаила Александровича и Николая Михайловича. Выяснилось абсолютная невозможность сделать это. Просто немыслим был самый факт перевоза царя в эти места через рабоче-крестьянскую Россию. Немыслимо было увезти их на юг.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 Место увоза царя из царского тщательно скрывалось от него до последнего момента. Свидетельница за ноте показывает. Они надеялись, что их из царского отправят в Крым, им это выхотелось. Они не знали потом, куда именно их отправляют, когда их возили в Тобольск. Им это не было известно даже в тот момент, когда они в самый отъезд были ещё в доме. Я знаю, что государю это раздражало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 Часто бывает, что истина, когда её пытаются скрыть, обнаруживается в маленьких штрихах, в деталях. Полковник Кабылинский, описывая отъезд из Царского, показывает: приблизительно за неделю до отъезда из Царского к нам приехал Керенский. Вызвал он меня, председателя совета под царского сельского и председателя военной секции царского сельского гарнизона, прапорщика Ефимова.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 Кабылинский, бывший в курсе намерений Керенского, показал, для того, чтобы он по возвращении из Тобольска мог доложиться в депу царско-сельскому о перевозке семьи. Вот где лежала причина того, что царская семья оказалась в Тобольске. Мог ли Керенский поселить семью в крымских дворцах? Что стал бы тогда докладывать сов депу демократ и Ефимов? Был только один мотив перевоза царской семьи в Тобольск. Это тот именно, который остался в одиночестве от всех других, указанных князьям Львовым и Керенским. Далёкая холодная Сибирь. Тот край, куда некогда ссылались другие.